Глава 4. Искусник с боевого. Единственный источник света в спальне моего пациента почти затухший камин. И я создаю слабый светляк, чтобы не споткнуться в незнакомой комнате. Приближаясь к огромной кровати под тёмно-зелёным балдахином, принимаю решение убрать похмелье, не будя спящего искусника. Трусливый поступок. Ну и что? Хватит с меня конфликтов. Достаточно неприязнь к Арая. Заводить еще одного недоброжелателя среди боевиков будет верхом глупости. Отдергиваю бархатную ткань и замираю. Никого. Безупречно застеленная кровать приятно пахнет полевыми цветами, в саше с которыми опытные домоправительницы перекладывают стопки чистого постельного белья. Где же искусник? Сполошенно озираюсь. Если он сейчас выйдет из ванной в халате, я сгорю со стыда. Треск полена. И повинуясь моему взгляду, метнувшийся в ту сторону светляк освещает человеческую фигуру у камина. Мужчина лежит на белой шкуре, утопая в длинном меху. Любит в этом доме демонстрировать охотничьи трофеи, и тонкое одеяло укрывает его тело, начиная с поясницы. Мускулистая спина обнажена, лопатки мерно поднимаются, опускаются. Искусник, слава всем сведым, спит. Подхожу ближе, чтобы лучше видеть больного, произнесу заклинание трезвости и сразу же сбегу, чтобы не объясняться с проснувшимся боевиком. Шепчу слово ключ. Чужая рука хватает за щиколотку, рывок, и я на спине. Я потрясена. Как он так быстро перевернулся? Блиizzard. Какая приятная неожиданность. Хрипло произносит Карай и убирает предплечье с моего горла. О, создатель, На даве он спросонье сильнее, и я бы здесь не лежала, лежала, осознав, что распростёрта на шкуре, а не совсем одетый мужчина нависает сверху, краснею. Я, конечно, рад вас видеть, но что всё-таки вы здесь делаете? Рад это такая ирония из его уст. Простите, искусник, я здесь не по своей воле. Не оправдывайтесь, Блиizzard. Меня интересует причина. Легкая небритость, спутанные волосы и обнаженный торс с впечатляющей, с точки зрения анатомии, мускулатурой и ко всему этому убийственно-уничижительный взгляд. Карать даже после загула не выглядит беспомощным или не страшным, как можно было бы предположить. Взгляд болотных глаз прожигает не хуже заклинания огненных сфер. Сейчас просьба избавить искусника от похмелья выглядит шуткой. «Меня привел декан Орош, наказав убрать последствия вашего отдыха. По-моему, дипломатичней выразиться о пьянке сложно. Он все еще здесь?» Карай поднимается на ноги, перестав нависать надо мной, карой создателя за грехи. «Да, он остался на первом этаже, будет вашего друга». Карай подает руку, помогая подняться с мехового ковра. «Стараюсь не смотреть на своего полуголого преподавателя, но это так сложно, когда разговариваешь. Будьте добры, перескажите как можно подробнее ваш разговор с деканом. И пока Карай шелестит одеждой, удовлетворяя его просьбу. Мне неловко. Всё же не каждый день приходится находиться рядом с мужчиной, который одевается, ведь этот процесс слишком интимен, чтобы разделять его с посторонними. Хотя я для искусиника похожа как мебель, только разговаривающая. Блиizzard, откуда вы? Неожиданный вопрос. Перед глазами проносятся строчки фальшивой биографии, зазубренной как молитва святой вержии. Из Яблоневки, это в герцогстве Мирт. Не похоже вы на поселянку, где загар Карай неожиданно берёт за руку, где Мозоли, справившись с осмущением, дают отрепетированный ответ. Я целитель, искусник Карай, а моя первая наставница в области магии, лучший зельевар и травница в герцогстве, если не во всей империи. Её косметические снадобья из любой замухрышки сделают красавицу. Преподаватель недоверчиво щурится. Ладно, ответ принимается. Раз вы из деревни, то наверняка и корову умеете доить, а также косить для неё сена. В нашей лесистой местности выращивают кос, пытаюсь я уйти от прямого ответа. Траву косить умею серпом. А вы вообще, если отец, староста деревни, он может позволить себе нанять работников? Каррай продевает в манжеты белоснежной рубашки серебряные запонки, но цепкий взгляд говорит о том, что он меня внимательно слушает. На самом деле, бодлилых кос я боюсь, а вот орудовать серпом умею, как и всякая порядочная будущая целительница, потому что случаются моменты, когда заготавливать лечебные растения приходится самостоятельно, а не покупать у травников. Близард, фамилия иномирского происхождения, не так ли, Адептка? А ваш отец всего лишь староста деревни. Допрос утомляет, но лучше отвечу я, чем преподаватель сам начнёт копаться в моём прошлом. Искусник, вы подозреваете меня в шпионаже? Думаете, я работаю на Ирдью? Что за глупости? Фыркает Карай. Мне интересно, откуда у деревенской девочки столь сильный дар. Что это? случайная милость создателя пробуждение крови предков через столько поколений или недалеко от яблоневики находится замок аристократа я не сразу понимаю на что он намекает последним вопросом а когда осознаю то чудом сдерживаюсь чтобы не отвесить оскорбителю пощёчину как он посмел так подумать о моей маме ой кажется я слишком вжилась в образ санне и близард раз готова защищать честь несуществующей женщины. А ещё, избавив Карая от похмелья, похоже, заодно потеряла и страх перед ним. Итак, поведаете мне историю своего рода, откуда у него нехарактерная для Крайской империи фамилия. Искусник по своему обыкновению одет не в мантию, а в привычную для боевиков одежду и выглядит сурово серьёзным. С таким видом нужно вбивать знания в головы студентов, а не допрашивать одну конкретную несчастную адептку. А ещё он магией кипятит воду в серебряном чайнике, словно собирается пить чай. Тогда почему он меня не отпускает? Рос намерен завтракать. К тому же, его внизу ожидает декан. Или я чего-то не понимаю? Один из моих предков вы правильно подумали, Инамерянин. Но выполнив поручение создателя, он не захотел добиваться лучшей участи, как другие призванные маги, а тихо обосновался в глуши, и почему-то его дети, внуки и правнуки не унаследовали дар. Лишь во мне, спустя столетие, он пробудился. Составляя мне биографию, наставница заявила, что лучше, когда вымысел переплетается с правдой. И я не спорила, хотя сейчас мне это кажется глупостью, слово в слово повторять историю моего отца. С удивлением наблюдаю, как Карай наливает чай в две чашки. Он, наверное, приготовил напиток и для своего друга, или для декана. Присаживайтесь. Круглыми глазами смотрю, как преподаватель выставляет на маленький столик у кровати блюда с печеньем и пирожными. Карай не скупится на магию. Десерта ещё хранят следы стазиса, значит, об их свежести переживать не стоит. Ох, я думаю так, словно собираюсь их есть. «Вас нужно просить дважды, Близзард?» «Спасибо. Я не голодна. Карай смотрит на меня осуждающе и почему-то в область ниже моей шеи. Я не понимаю повального стремления студенток морить себя голодом. Но если для вас это так важно, ешьте со спокойной душой. В вамп у вас нет конкуренток по худобе». Покраснев до корней волос, быстро присаживаюсь на стул, любезно пододвинутый преподавателем. Я не морю себя голодом, это свойство моего организма не полнеть. Тогда вас не затруднит съесть вот это? Это и это пирожное. И я настаиваю, я не выпущу вас из комнаты, пока не позавтракаете. Кажется, пора перестать экономить на еде. Раз даже недолюбливающий меня искусник пытается накормить из жалости. Самое странное чаепитие в моей жизни проходит спокойно. А я-то думала, что буду давиться каждым глотком и кусочком. Но предложенные пирожные тают во рту, особенно то, что с взбитыми сливками, а у того, что с кисловатыми ягодами, удивительно освежающий вкус. Но самое-самое с шоколадом, который привозят из Ирдии. Вот интересно, для кого Карай их покупал? Для себя? Не думаю. Скорее всего, для трепетной любимой дамы сердца, которая не подозревает, кого иногда посещает её поклонник по выходным. У искусника отменный аппетит, но и про вопросы он не забывает. Почему вы поступили в нашу академию из Герцкства Мирт, ближе добираться до Пандурского университета. Что тут странного? В Яблоневке живёт Милиса Вагар, кузина декана целителей. Заметив мой дар, она взяла меня в ученицы. А закончив моё обучение, посоветовала поступить в академию. Как можно равнодушнее пожимаю я плечами. Не доверять словам, наставница я не привыкла. К тому же Милиса знает, о чём говорит, ведь она закончила оба магических заведения. Карай кивает и ненавязчиво подливает чай. Да, Милиса неординарная личность, с небольшим магическим резервом, столько лет стремится к успеху, чтобы добившись его, уехать к искусителю на рога. Она всё такая же авантюристка, еле успокоилась. Обсуждать в женщину, спасшую мне жизнь, я не собираюсь, поэтому делаю вид, что не слышу вопроса. Кроме того, в столице жизнь дороже, и простой девушке сложно пробиться на факультет целителей. На самом деле на выбор повлияло несколько факторов. Вамп далеко от имения тёти Люсетты. А ещё это заведение предоставляет своим студентам браслеты, которые защищают от поисковых чар, и только Неспящее око может точно сказать, где находится адепт в тот или иной момент. О чём я спрашиваю? Только авантюристка отправит свою ученицу поступать посреди учебного года, усмехается Караи и, посерьезнев, вдруг выдаёт: "Что Близард Отец расхотел, чтобы его дочь становилась магичкой и решил выдать ее замуж за какого-нибудь пастуха? Вздрагиваю. Он почти угадал. Не отец. Тетя. Она взяла меня к себе после того, как на возвращавшихся с ярмарки родителей напали разбойники. Все-таки наставница была права, утверждая, что вымысел должен переплетаться с правдой. Не придется притворяться, чтобы выдавить из себя несуществующие эмоции. Искусник мрачнеет. соболезную утрате. Ваша родственница нарушила закон, пытаясь насильно выдать замуж магичку, тем более несовершеннолетнюю. В яблоневке о таком законе и не слышали, а мои настоящие родственники о нём, конечно, знают, как и о том, что священный служитель проигнорирует несогласие невесты, если ему предложить хорошее вознаграждение. Что ж, вы молодец, что поступили в академию, вот только с факультетом промахнулись. Вам была прямая дорога на боевой. Карай неисправим. Поблагодарив за вкусный завтрак, интересуюсь, могу ли идти. С облегчением слышу положительный ответ. Блиizzard окликает меня у самой двери Карай. Спасибо, я киваю, прекрасно понимая, за что он благодарит. Изведав на себе, что такое похмелье, Теперь представляю, какой искусник испытывает облегчение, избавившись от разламывающей череп головной боли. Помню, что внизу находится декан, чинно спускаюсь по лестнице, хотя с большим удовольствием выбежала бы из этого дома стримглав. Вопреки моим ожиданиям, преподавателя в гостиной нет, как нет и друга Карая. Чудесно. Ораж поставил меня в неловкую ситуацию, да ещё и бросил напоследок в доме холостяка не подумав о моей репутации. Боевик, что с него взять? Искусник, я выполнила ваше задание, произношу в пустоту для успокоения совести. Я могу идти на занятие. Ответа предсказуемо не получаю. Подлечить просили только Карая, поэтому смело могу уходить. Хватаю плащ с шалью, разворачиваюсь и врезаюсь в каменную стену. Дышащую, живую стену. чуть не шлёпнувшись, отскакиваю от гостя Карая назад. Ой, простите. Здравствуйте. Доброе утро. Уже уходите? мурлычит блондин, тот самый, которого я по встречала в саду Фло. Как бы ни взначай, он перекрывает доступ к двери. Его белоснежные волосы дерзко топорщатся, глаза оценивающе глядят, кажется, в саму душу. Да-да, это я говорю. былеею, как недавно упомянутая коза. Это опасно, если вспомнить о том, что напротив оборотень. Ох, какие глупости лезут в голову. Среди знакомых отца есть несколько жителей княжества Глай, страны оборотней, и мне известно, что байки о них, ходящие в народе, не имеют серьёзных оснований. Оборотни не подчиняются фазам луны, не боятся серебра, Не сходят с ума от запаха крови дественницы и не бросаются на людей без причины. Последнее, конечно, верно, если оборотень не заражён чёрным бешенством и не болеет им в острой форме. Печально. А может, всё-таки задержитесь, и мы с вами познакомимся? Я не успеваю ответить. За меня это делает Карай. Лайнет. Дай пройти моей студентке. У неё через 10 минут начинается лекция. Оборотень Острозуба, улыбаясь, отступает в сторону. На один шаг. И когда я бочком протискиваюсь мимо, ловит мою руку и подносит к горячим сухим губам. «Нет, я так не могу», извиняющимся тоном говорит он, целуя мои пальцы. Позвольте представиться. Рорк Тайдер Лайнет. Он произносит имена раскатиста, будто рыча. Рорк Тайдер. И в очередной раз демонстрирует зубы. острые, белые, нечеловеческие. Теперь понимаю, почему трепетные девушки падают в обморок во время общения с его сородичами. Оборотни ведут себя неприлично. Нечто звериное проявляется в каждом движении. Ну, как не испугаться? Саннея Близард Эрд, в свою очередь, представляюсь я. И снова смущающий поцелуй в руку. И окрик Карая лайнет: "Отпусти девушку, ты её пугаешь. Разве Оборотень улыбается так, будто знает все мои секреты. Что ж, всего хорошего, Саннея, и надеюсь, до скорой встречи. Когда он выпускает мою ладонь из своей твердокаменной лапищи, выскакиваю за дверь и бегу, будто за мной гонится вся нечисть туманной долины. Сумка бьёт по спине, висящий на согнутой руке плащ метёт присыпанную снежком дорожку. Останавливаюсь только когда под ноги падает выскользнувшая из пальцев шаль. Чёрно-белый парк радует тишиной. Где-то каркает ворона, предвещая кому-то беду, если верить народным приметам. Хочется верить, что этим кем-то буду не я. В дубовой аллее, ведущей от преподавательских домов к зданию академии, мне никто не встречается. Это точно. Не настолько я испугана и смущена, чтобы не заметить людей. И если быть честной с самой собой, то завтрак в компании Карая производит на меня большее впечатление, нежели заигрывание его друга. Не ощущалось от оборотней угрозы или, вержи и упаси, интереса. Наверное, он просто-напросто вжился в образ покорителя женских сердец. А там один создатель знает, что на самом деле у него на уме, чтобы успокоиться на ощупь Переплетаю косу, затем надеваю плащ и дорожа, бегу на лекцию. К счастью, прихожу вовремя и усаживаюсь на первом ряду за минуту до появления преподавателя рунологии. Доброе утро, адепты. Здравствуйте, искусник Тиданг. Рунолог, русоволосый стройный мужчина с ярко-голубыми глазами, влетев в аудиторию, сразу начинает читать лекцию, тогда как обычно любит побеседовать со студентами. Интересуюсь кто испытывал на себе знания, полученные на его занятиях. Принято считать, что целью магов, призванных в Тарру из других миров, было совершение подвигов. Не отрицаю. Однако, искусник поднимает вверх указательный палец, жестом подчёркивая значимость слов. Не стоит забывать о принесённых в Тарру знаниях и руны, одной из самых ценных 24 основных и 100 дополнительных знаков несут в себе великие знания и силу. Тот, кто их освоит, добьётся высот и не имеет значения, в какой области вы их будете применять: в предсказании, целительстве, бытовой или боевой магии. Однако, вступление, как и всегда, повторяет мысль, которую Тиданк настойчиво пытается нам донести. Его предмет безумно полезен и жизненно нам необходим. Пишу тезисами, стараясь, чтобы в конспект не пробралось любимое словцо преподавателя, которое он вставляет в каждое третье предложение. К нему даже прозвище прилипло. Тиданг, однако, тобой интересовалась Нейс, низко склонив над тетрадью голову, шепчет Дива Ликалисова, моя соседка по парте. Обычно ты приходишь в числе первых, а тут пропала. Вот она и подошла ко мне с расспросами. Не знаешь, с чего бы Кошусь назад и ловлю любопытный и почему-то торжествующий взгляд Элизары Анилии Нейс. Рыжеволосая и удивительно красивая дочь барона, оценивающая, рассматривает меня, будто что-то ищет. О, не что-то, а конкретный результат моей встречи с парнями с боевого факультета. Она выискивает следы слез. Зная, что наследник герцога Монтема и его товарищи намеревались перед началом пар продемонстрировать мне своё презрение. Я уверена, Нейс не злая, а скорее плохо представляет, во что выльются её старания очернить конкурентку. Когда за тобой не стоит семья и знатное имя, даже незначительная тень, брошенная на репутацию, может испортить светлое будущее. Блиizzard, вы плохо понимаете руналогию. Однако продолжаете витать в облаках. Раздаётся строгий голос преподавателя. Плохо понимаю? Это он определяет после двух практических и четырёх лекций. Быстро, однако. Ой, кажется, это слово весьма прилипчиво. Раз попалась, делать нечего. Тихо извиняюсь за невнимательность и стиснув ручку, утыкаюсь взглядом в тетрадь. Как назло, с металлического пера капает зелёная капля и растекается забавной кляксой. «Люблю чернила цвета травы. От них меньше устают глаза, да и помарки выглядят веселее». Искусник не торопится продолжать начитывать материал. Нахмурив лоб, он трагично заявляет. «Уверен, многим не по нраву мой предмет. Целители, вы ждете от рун благотворного воздействия на здоровье пациента, забывая о том, что этим их свойства не ограничиваются». Древние знаки могут подсказывать, какое выбрать зелье, по какому пути лучше направить лечение. Кроме того, они дадут вам ответы на любые другие вопросы. К примеру, на вопросы личного характера адептки сокурснице взбуждённо шепчется. Можно подумать, Тидинг открыл им великую тайну. Всё, что он рассказывает, написано в первом параграфе учебника рунологии. Преподаватель с ведического факультета входит в раж. Узкое лицо с высоким лбом озаряет вдохновение, голубые глаза возбуждённо сверкают. Мне не нравятся руны. После второй лекции, потратив мец на мешочек из гладкими овальными камешками, на боках которых стойкой краской нанесены вещие знаки, и вооружившись выданным в библиотеке толкователем, задала им вопрос: "Выкуплю я родителей и брата у степняков или нет?" Жестокие руны ответили: "Нет". А я им не верю, потому что будущее не статично. Его создаём мы сами, и я сделаю всё, чтобы бездушная галька ошиблась. Всё. Лекция завершилась очередным внушением Тиденка на этот раз всему потоку. Однако, дорогие адепты, если считаете, что зачёт по руналогии это пустяки, вы глубоко ошибаетесь. Спрашивать с вас я буду, как со студентов своего факультета. Занятие по истории магии проходит живее, чем лекция по руналогии, и гораздо интереснее. Мы начинаем рассматривать период чародейских войн. Лекция по зельеварению выдаётся продуктивной. Записываем составы мазей, применяемых при укусах разных видов нежити. Мне не терпится составить их на практическом увагаре. На большой перемене студенты разбредаются по общежитиям обедать. А я отправляюсь в парк, чтобы перекусить прихваченным из дома куском пирога. Того самого, который вручила добрая невестка пекарши. Лёгкий морозец щиплет за щёки. Где-то стучит дятел, выискивая сонных древоточцев. Изморозь серебрится в лучах по зимнему скупого солнца. Красиво и безмятежно. А спокойствие в моей ситуации недопустимо. Я не имею права расслабляться, пока не отыскала и не спасла семью. Значит... С сегодняшнего вечера пора возвращаться к поискам проводника по степи. Ну и заодно, по возможности, подзаработаю денег. Вибрирующий на руке браслет напоминает о скором завершении перемены. И я спешно крошу на нетронутое полотно снега остатки своей трапезы. Вороны тоже хотят есть. До полигона минут 10 быстрым шагом. Мне нужна крытая его часть, площадка номер 5. Там проходят практические занятия по спецкурсу «Паразиты». условно высшие формы. Когда раздаются звуки медного рога, возвещающего о начале пары, я подхожу к сокурсникам, возбуждённо обсуждающим, что на этот раз приготовил нам карай. До сих пор в жилах стынет кровь при воспоминании о том, как на первом практическом мы вошли в тёмный зал и попали под вредоносные чары. Курс целителей делит на маленькие группы, максимум по 10 человек. Я стала одиннадцатым, внеплановым студентом. От того каждому хватило по миражнику. Как говорится, каждой твари по адепту. Данный паразит медлителен и не причиняет физического вреда, пока жертва полностью не заморочена, а этот процесс длится от нескольких часов до двух дней. Поэтому Карай в тренировочный зал доставил настоящую нечесть, и мы, естественно, не справились с заданием, потому как рассчитывали на иллюзии. Ничего, отработали урок на следующем. После того, как искусник заявил, что наша группа может вылететь из академии. Карай пунктуален. После второго сигнала дверь открывается, выпуская нашего мучителя в холл. За патроном выходит его помощник Виктор, аспирант с боевого факультета, симпатичный и вежливый молодой человек. Добрый день, адепты. Напоминаю цель нашего занятия: спасти пострадавшего от арахнида и не подставиться самим. Что вы будете делать дальше? Какие противоядия применять? Уже не важно. Главное, повторю, вытащить и не попасться самому. Всё уяснили? Да, подтверждает нестройный хор голосов. Кто желает первым проверить свои знания на практике? Искустник вскидывает тёмную бровь. Кашусь на товарищей по учёбе. Все нерешительно потупляют взоры. Даже Элизара Нейс не спешит тянуть руку. И только Адам Вернаш Её верный поклонник и единственный парень в группе хочет испытать свои силы. Это по нему видно, но не может поймать взгляд девушки, чтобы заручиться одобрением. Карай достаёт из кармана жилета серебряную луковицу часов на цепочке и стучит пальцем по циферблату. Время, адепты, время. Выждав ещё несколько мгновений, заявляет: "Идёмте, Близард, продемонстрируйте нам свои блестящие знания". Положа руку на сердце, признаюсь, после утреннего чаепития я не жду от Карая подставы. У-у-у, вредный! А я ему похмелье, между прочим, сняла семейным заклинанием. Знала бы, что он такой, воспользовалась бы классическим, с побочным эффектом. Искусник Карай, можно я зайду второй? Я еще не настроилась. Карай, неумолимый, как рок, открывает дверь. Вперед, адептка! настраиваться, будете на свидание, а на моих занятиях действуйте. Преободрившись, сокурсники улыбаются с облегчением. Первопроходец найден. Спорить с искусником бессмысленно. Передаю верхнюю одежду и сумку Дивалике и медленно шагаю к входу в зал, в котором темно, словно в пещере. Блиizzard окликает Карай, когда я уже переступаю порог. Предупреждаю сразу. Арахнит высококачественная иллюзия. Поэтому не крушите там ничего. Ладно? Иначе перед спецами с факультета прикладной магии будете оправдываться вместе со мной. Вот теперь одногруппники уже не ограничиваются ухмылками, а расслабленно смеются. Тихо. Все там побываете по очереди, обрывает веселье преподаватель. И да, первому адепту за смелость накидываю дополнительный балл, не взирая на будущий результат. Недовольное ворчание ребят уже не слышу. Дверь захлопывается. Я одна в темноте. Создаю крохотный светляк и быстро оглядываюсь. Тренировочная площадка действительно превращена в пещеру. Стены из шершавого серого камня, высокий свод теряется где-то в темноте. Под ногами сухо шуршит какой-то мусор. Присматриваюсь. Фу, да это же фрагменты паутинного кокона. Спустя мгновение я вижу и самого арахнида. Наверное, нет девушки, которая не содрогнулась бы при виде паука. особенно такого мерзкого, как этот. И несколько секунд я борюсь с собой, чтобы не применить заклинание развеивания иллюзий, не то масштабное, что уничтожит работу магов и которое запретил Карай, а маленькое, для личного пользования, только чтобы убедиться, что тварь, засевшая в кружеве паутины, фикция. Я останавливаюсь за шаг до сигнальной сети, представляющей собой хаотично раскиданные нити Пытаюсь чётко вспомнить лекцию по данному виду паразитов. Пещерный арахнит видит плохо и преимущественно ориентируется на дрожание паутины. Поэтому нужно идти аккуратно, её не цепляя. И, конечно, следует помнить о липких ловушках. Давай, Соня, шёпотом ободряю сама себя. Ты сможешь куклу, которую нужно вытащить, пока не вижу. Но если вспомнить слова Карая, арахнит Парализованную жертву закупоривают в кокон у самого своего гнезда. Значит, нужно добраться до круговой паутины и искать под ней. Проблема в том, что монстр меня тогда точно заметит. Как лучше обороняться? Караи обещал рассказать на практическом. Учебник же говорит лишь о лесном подвиде арахнида и молчит о пещерном. Как с последним справиться? Мол, догадывайтесь, адепты сами. После недолгих колебаний снимаю мантию и остаюсь в белой рубашке мужского кроя и зауженных темных штанах. Почти наряд боевички, крайне неприличные для целительницы, если она не на полевой практике. Главное теперь не запутаться в паутине и не попасться пауку в педипальпы. Свойства учебной иллюзии таковы, что парализует по-настоящему, пускай и ненадолго, как раз настолько, чтобы меня обнаружили и увидели мой непристойный вид. Протолкнув косу под воротник рубашки, так, чтобы она легла на голую спину, вхожу в паутину. Благодаря светляку, летящему над головой, нити хорошо видны. Остается только аккуратно пробираться между ними, наклоняясь или перелезая. Не практическое, а настоящий экзамен на гибкость тела. И сейчас я счастлива, что у нас есть занятия по физической подготовке. Хаос из нитей вскоре заканчивается. Готова поклясться, что прошла его удачно, а Рахнит не приполз и не набросил на меня ловчую петлю. Впереди кругообразная паутина, натянутая под углом от стены пещеры к полу. Под ней виднеется белесый кокон. Моя цель. Тварь сидит в верхней части шелковых тенет, быстро перебирая нога щупальцами. Сидит, повернувшись ко мне задом, что даёт шанс остаться незамеченной ещё хотя бы несколько минут. Переступаю к каркасную нить, самую крепкую, ныряю в первую из ячеек, образованных перекрещением лучевых нитей, тянущихся от центра плетения с ловчими и вспомогательными спиралеобразными. Самое страшное это коснуться ловчей нити, покрытой клейкой слизью, ведь без посторонней помощи мне тогда не выбраться. Повезло, что серебристые кружева натянуты почти вертикально, иначе к пациенту подобраться без шума не удалось бы. Касаюсь кокона, тёплый. Я успела. Жертва жива. Сквозь паутинный шёлк прощупываю тело, выискивая голову, а найдя, озадачиваюсь: чем прорезать хотя бы малюсенькое отверстие для более свободного дыхания человека? На помощь приходит заклинание Зектис. Могу собой гордиться. Рассечение кокона получается филигранным, но будь в нём настоящий человек, ни за что бы не рискнула причинить ему боль. Разрывала бы руками, а то и зубами, уже выдернув неподвижное тело из обмотавшей его паутины, понимаю, что совершила глупость. В гладком, шелковистом коконе тащить его было бы удобней, ведь нити прижимали парализованные руки ноги к туловищу. Сейчас конечности куклы, удивительно похожей на живого мужчину, немного оттопыриваются в стороны и могут зацепить паутину. Тащу его недолго. Кто из нас задевает паучью сигналку, не ясно. Скорее интуитивно почувствовав, нежели услышав дрожание нити, я вскидываю голову. Арахнит. Гадкое существо стремительно спускается вниз, скользя мохнатыми лапками по радиальным нитям. Лихорадочно ищу выход, пещерный житель, слабое зрение, чаще охотится ночью, ориентируясь на звуки, значит, люцем, заняту. Вспышка яркого света сменяется пронзительным гудением, которое сбивает паразита с толку. Он беспомощно замирает, затем начинает вертеться вокруг своей оси, тряся строконечной уродливой головой. Мучительно медленно вытаскиваю куклу из круговой сети, стараясь не зацепить клейкие капли. Когда же добираюсь до хаотичной паутины, рыву её своим тылом, не задумываясь. Арахнит справляется с раздражителями и скользит вдогонку. Сердце колотится, стараясь выскочить почему-то из горла. Можно бросить пациента. Нет уж, свою добычу я не отдам. Но боевое заклинание прозвучать не успевает. Его опережает чужая команда Инрита, и пещера тает, открывая белокаменные стены тренировочного зала. Моргая от яркого света, поднимаю с пола мантию. Одеваясь, еще беспокоюсь о комках паутины на штанах. Хорошо, что быстро вспоминаю. Отменная иллюзия не оставляет материальных следов. Иначе опозорилась бы перед караем, встряхивая с ягодиц несуществующую паутину. Вот бы он посмеялся. Почти шесть минут. Скупые хлопки. Браво, Близзард! Карай серьезен. И я не сомневаюсь, что он действительно доволен. Вы готовы выйти в холл? Одёрнув мантию, киваю. Искусник открывает дверь и беззвучно, взмахом руки, возвращает иллюзию пещеры. Адепты, кто следующий? Я! Одновременно раздаётся несколько голосов. Адам Вернах оказывается быстрее. Сделав глубокий вдох, он входит в обитель Арахнида. Саннея, что там? Первый бросается ко мне соседка по партии Лисова, задания проходят самостоятельно, строго одёргивая девушку Карай. С своими восторгами Блиizzard поделится после занятия. Компанейская хахатушка недовольно морщит нос, но беспрекословно смолкает, а через минуту протягивает мне флягу с водой. Пить и вправду хочется. Спасибо, Дивелика. Хотя над дне моей сумки валяется бодрящий отвар, я не отказываюсь, ведь это первый товарищеский жест со стороны сокурсницы. Даже деля одну парту, мы почти не общаемся. Карай с Виктором прикипают взглядами к демонстрационной пластине. Ага, теперь ясно, почему в пещере боевик оказался так вовремя. В помещении расставлены следующие амулеты. Это логично и правильно. Спустя пару минут после начала испытания, искусник с помощником внезапно срываются в тренировочный зал. и группа, громкая, как табун лошадей, подбегает ко мне в надежде на подсказку. Что там было? спрашивает Элизара, Арахнит и Паутина. Спасибо, а то я сама не знаю, фыркает рыжекудрая адептка. Конкрети кудавай? На эмоциях толком не знаю, что рассказывать, а ответа ждёт не только Нейс, вся группа, решившись, делюсь добытыми знаниями. Кукла тяжёлая и неудобная, поэтому кокон не разрезайте и аккуратней с сигналкой. Вспоминаю нюанс, на который сама в пещере не обратила внимания. А, ещё ловчие нити в круговой паутине светлее остальных. Сумбурные подсказки знаю, но больше всё равно ничего рассказать не успеваю. Возвращается преподаватель с бледным адамом на руках. Мне достаётся осуждающий взгляд, с аккурсницем наказ отойти к стене. Виктор, несите парнишку в лечебницу, верит боевик следующему позади помощнику и передаёт ему свою ношу. Слышится дружный девичий вздох. Похоже, Карай влип. Ему придётся перетаскать на руках, если не всю группу, то половину точно. Поэтому даже не обижаюсь, когда он объявляет: "Блиizzard, получаете наряд. Останьтесь после занятия, узнаете подробнее о наказании". Пара проходит быстро. Иллюзорный паук кусает ещё троих: Хлою, Диану и Марию. Элизара, Дивелика, близнешки Римади и Огнешка проходит паутину, но делает это несколько дольше, чем я. Тория выполняет занятия со второй попытки, а вот Зарайя, при виде не настоящего арахнида, устраивает истерику, и возвратившийся к тому моменту аспирант транспортирует и её в лечебницу. Сигнал рога возвещает о завершении занятия, и ожидающий меня словесной порки. До свидания, искусник Карай. Радостно щебечут возбудораженные адептки, выполнившие задание с относительным успехом. До свидания, отзывается преподаватель, не сводя с меня тяжёлого взгляда. Он не спешит распикать, за что я ему признательна. Когда азарт, вызванный догонялками с арахнидом, стихает, осознаю свою неправоту. Нарушение приказа искусника это вмешательство в учебный процесс, и то, что сокурсницы были настойчивы, меня не оправдывает. Устав вам даже за пререкание с преподавателем предусматривает выговор или наряд, учитывая характер проступка и настроение искусника. Что поделать? Большая часть учащихся академии военно обязанные, и нарушение ими дисциплины в ректорате не приветствуется. Искусник Карай, я осознала свою вину и готова понести наказание. Для студентов предусмотрены определенные виды нарядов. Общие и специфические, в зависимости от факультета. К примеру, целителя могут отправить как на кухню, скобить столы и разделочные доски, так и в лечебницу, ухаживать за больными. И почему-то мне думается, что Карай приготовит любимой Адептке нечто особенное. Нет близард. Боюсь, что осознали не до конца. Качает головой искусник и зловеще добавляет. Но в этом я постараюсь вам помочь. Страшно представить, в чём будет заключаться его содействие. Вид наказания сообщу завтра. Оно займёт не больше часа вашего времени. После четвёртой лекции жду вас здесь. Караи окидывает меня взглядом и добавляет: "И да, возьмите что-нибудь перекусить. Мне не нужен ваш голодный обморок". Как скажете, искусник. Я могу быть свободна?" он кивает. "Хотя, задержитесь на минуту. Нам по пути до да, Врат." Вамп и, не дожидаясь ответа, исчезает в иллюзорной пещере. Первая мысль — сбежать, не прощаясь. Но она быстро сменяется смирением. Не хочется общаться с резким, грубым и вечно шпыняющим преподавателем дольше необходимого, но проигнорировать его просьбу значит усилить нашу вражду. Пока жду, набрасываю плащ и прячу косу под шалью. Квартал, где я снимаю флигель, тихий, но идти придется мимо трактира, Поэтому рисковать, демонстрируя свой возраст и пол, не стоит. Бережёному и святые покровительствуют. Идёмте, адептка, зовёт преподаватель. Заодно разберём ваши ошибки, не дожидаясь следующего занятия. Я пугаюсь и радуюсь одновременно. Пугаюсь, потому что это невыносимый карай, нахождение рядом с которым лишает меня самообладания и делает глупее, чем я есть на самом деле. И в то же время получить на полчаса в единоличное пользование одного из самых блистающих искуссников вамп, чтобы спокойно задать ему вопросы и услышать анализ своих промахов это невероятная удача. Что ж, нужно пользоваться счастливой случайностью. Я вошла в тренировочный зал, забыв нож. Каюсь в первую очередь. Потом до конца разрезала за клинанием нити, спеленавшие пострадавшего. А нужно было часть оставить. В коконе его легче тащить. И ещё я упустила из вида паука, поэтому он едва меня не достал. Зимой темнее и рано. И к концу четвёртой пары громадный двор Академии освещает бесчисленное количество магических фонарей. В их свете мы с искусстником отбрасываем на безупречную гладь снега причудливые вытянутые тени. Тень мужчины Одета по обычаям боевиков в длинный плащ с нашитыми на него амулетами защиты из серебра, выглядит длиннее и крупнее моей, едва ли не в два раза. Насчёт оружия вы правы, спокойно подтверждает Карай. Серьёзное упущение, ведь закалённые магией ножи могут понадобиться не только для того, чтобы отнять чужую жизнь, но и чтобы банально срезать пучок каких-нибудь редких травок. Я киваю. На зельеварении нам внушают, что целитель должен всегда помнить о возможности пополнить запасы сырья. Даже в условиях, когда какая-нибудь тварь пытается откусить тебе голову. «Кокон вообще не следовало трогать», — продолжает наставлять искусник. «Как? А если человек задохнется?» — поражаюсь я его бесчувственности. Неловкость и стеснение постепенно отступают. «Я шагаю рядом не с саркастичным преподавателем». а источником уникальных знаний, которые не отыскать в учебниках. Коконы для жертвы воздухопроницаемы, поэтому тратить драгоценные секунды на разрывание паутины непростительная глупость. Убедились, что человек жив, вытаскивайте. Успел померять бросайте тело там. Но как же родственники погибшего? Блиizzard, думать о чужом трупе, забывая о спасении собственной жизни, преступление не только перед самой собой, но и перед теми, «Кому вы могли бы помочь в будущем? Я ясно выразился? Или объяснить доходчивей?» «Не надо, я поняла». Но Карай, видимо, считает иначе. «Никому не нужны напрасные жертвы. То, что вам вбивают в головы на этике целителей, одно. Реальная жизнь совсем другое. Невозможно всех спасти, а маги с вашим даром, люди, а не святые, готовые бескорыстно раствориться в мире ради его спасения». Вы юная девушка Блиizzard, фанатизму вам не к лицу. Следовало признать, что в его словах есть истина. Но если на одну чашу весов лягут жизни сотен людей, а на вторую моя, имею ли я, целитель, право сделать иной выбор? И вообще, к чему это отступление от основной темы разговора? Как же разбор ошибок? Переживаю зря. Искусник не углубляется в дебри профессиональной этики. Но главный просчёт Это вся ваша тактика. Почему я действовала так, как предлагал автор учебника, рассказывая о лесномарахниде? Корай замедляет шаг. Выше меня на полторы головы, он в бледно-жёлтом свете магических фонарей кажется зловещим ледяным великаном из смертельно опасных в южных земель. Как вы думаете, Близард? Почему не учебник, не моя лекция, не дали тех знаний? которые вы почерпнули на практическом. Автор книги мог и не знать каких-то нюансов. А вот Караю, уверена, доводилось сталкиваться с арахнидами неоднократно. И мне не хочется верить, что он нарочно утаивает от своих студентов жизненно важные сведения. Не дождавшись ответа, Карай продолжает. Цель преподавателей академии магических практик не просто дать знания, Она учить думать, анализировать, делать верные выводы. Адепты обязаны не бездумно зубрить, а чувствовать, искать самостоятельно, чтобы столкнувшись с неизвестным науке видом нечисти, найти оптимальный способ её уничтожения. Ясно, Бармачёв виновата. Исходя из принципа самостоятельности, я действительно не имела права подсказывать сокурсницам. Каждый думает своей головой. Да. Если задание не дано для группового исполнения, кивает Карай. К чему приводят подсказки товарищей? Вы ещё узнаете. Как-то незаметно мы пересекаем двор кампуса. Вот и центральные врата. Услышав наши голоса, из комнаты стражников выходит Эртброл. Добрый вечер, искусник. И улыбка, адресованная мне. Адептка? Ответив на приветствие дежурного боевика, Караи останавливается и продолжает просвещать. Не оглядывайтесь на авторитеты, Блиizzard, думайте своей головой. Незаметное проникновение в паутинный лабиринт то, что подходит целителю со средним и ниже среднего уровнем дара. Вам же, обладательнице огромного резерва, таиться не следовало вовсе. Ваша тактика тактика боевиков, то есть убить врага. Избавившись от Арахнида, вы могли свободно заняться его несостоявшейся едой. И да, Прыгать козой из ячейки в ячейку круговой паутины тогда бы не потребовалось. В гигантских тенетах, которые сложно порвать, вообще можно лазить по радиальным нитям. По тем нитям, которые не смазаны паучьим клеем? Для чего-то уточняю я очевидное. Да, но это при условии, что нет желания уничтожить всю паутину, а на заклинание второго порядка вам, повторюсь, сил хватит. Эх, боевикам лишь бы крушить. Будь орахнит мёртв, а пострадавший в ней опасности, в реальности я бы надёргала себе шелковистых нитей. Замечательный шовный материал, когда нет возможности зарачивать раны магией. А сколько заживляющих зелий на их основе можно приготовить. Большое спасибо, искусник, за дополнительную консультацию. Простым спасибо не отделаетесь, хмыкает Карай. На следующем занятии жду от вас повышенной активности. Несмотря на сопровождение преподавателя, Чернаус и стражник строго следуют правилу, прикладывает к моему студенческому браслету артефакт, который считывает данные и отсылает напрямую к не спящему оку, и только получив разрешение, открывает правую створку врат. Всего доброго, Саннея. До свидания, Эрдброл. У центрального выхода до глубокой ночи дежурят несколько извозчиков. Вамп частично оплачивает их работу. даже если никто не пользуется их услугами, хотя такого дня, наверное, не выдавалось ни разу. Караи подаёт знак, и один из кучеров щёлкает плетёю. До свидания, искусник. Спешу попрощаться. Погодите, Близард, где вы живёте? Меня бросает в жар при мыслях о том, что придётся провести несколько минут наедине с Караем в закрытом экипаже. Ох, спасибо большое. Не утруждайте себя. Дом моей квартирной хозяйки в конце этой улицы. До свидания. И я позорно сбегаю, правильно рассчитав, что гнаться за мной никто не будет. Уже после трактира Весёлый приют перевожу дух и нервно смеюсь. Учтивый преподаватель решит, что я скудоумная, и правильно сделает. Сейчас я и сама понимаю, что сглупила, но изменить уже ничего не могу.